Глава 4. Эля. Доброе утро, енотик. Ты проснулась или нет? Эля, я ненавижу разницу во времени. Хватит дрыхнуть, имей совесть. Прочитав гору сообщений от Киры, сладко подтягиваюсь. Третья ночь в географическом центре страны, полет нормальный. Вчера я ложилась спать с мыслью, что ни за что не усну до рассвета. Сплакнул от одиночества и отрубилась через две секунды. Начинаю отвечать, и Кира перезванивает. «Ну как ты?» – торопит. «У меня пять минут на кофе-брейк». «В кровати пока что», – улыбаюсь. «У нас шесть утра, малышка». «Шесть утра?» «А у нас не пять часов разница?» «Прости, ты не могла переехать куда-нибудь в Ростов? Я путаюсь». «Взаимно то же самое». «С Кирой мы дружим со школы, и ничто на свете не способно нас разлучить. Хотя общих тем должно быть немного. Я ударилась в науку. Кира – врач-гинеколог. Еще в нашем чате есть дизайнер Василиса, и вместе мы – худеющие еноты» еноты, потому что полускуны, то есть чистюли и сплетницы, в зависимости от контекста, а худеющие, потому что женщины. Рассказывай, как первый рабочий день, с кем познакомилась, как руководство, коллеги. Морщусь при мысли о смолне. Я терпеть не могу нервных мужиков. Родился с членом, уж будь добр, веди себя адекватно. А вот брат у него хороший, сразу видно, что младший и любовью необделенный. Мы победали, поболтали, Егор был ужасно мил, когда согласился помочь с покупкой авто, затребовав за это свидание. Пересказывая Кири новости, поднимаюсь к кровати, подхожу к окну. Сибирское солнышко скромно печет, превращая серый снег в черную грязь и моря лужи. Стоит поспешить с приобретением личного транспорта. «Так, свидание. Ты два дня в городе. Мне уже нравятся красноярские мужики. Он, поди за тебя, и в ресторане заплатит сам». Я усмехаюсь. «Ох уж этот неунывающий патриархат. Чем глубже в страну, тем его больше». У смоленных здесь бизнес. Несколько автосервисов, магазинов, автозапчастей. Плюс они довольно серьезно занимаются гонками. Продолжаю рассказывать. Это я уже вчера нагуглила сама. Они даже в Японию ездили на соревнования, представляешь? Местные звезды. Не пойму, правда, никак, зачем в науку лезут. Что-то тут нечисто. Но эти мысли Кире не озвучиваю. Слушай, я за тебя рада, конечно. Но точно ли уместно встречаться с братом босса? Не ту матч. разумеется, я не планирую спать с Егором. Если мы пару раз поужинам ничего не случится. Мне же нужно обрасти хоть какими-то знакомыми и расспросить про старшего братца. Остальная публика не спешит дружить, знаешь ли. Распросить про старшего братца, который с тобой даже не поздоровался? Элин! Кира делает паузу. Поклянись, что ты не принялась за старое. Щеки вспыхивают от возмущения. И прежде чем я успеваю высказаться, она продолжает. спортсмены и босс с болезненным эго и нарциссическими чертами, которые тебя ни во что не ставит и откровенно грубит, ничего не напоминает. Кира, ты с ума сошла, это в прошлом. смолин старше мне не понравился совсем, но с этим грантом реально что-то не то. Это важно в масштабах страны разработка, понимаешь? Прости, не хотела обидеть, просто да ты не обидела. Была у меня, так скажем, проблемка, которую я решал на сессиях с психологом: выцепить из толпы самого высокомерного мужика с тревожным типом привязанности, не способного настоящие отношения и втрескаться по уши. Из кожи вон вылезти, стараясь ему понравиться, а потом страдать. Но почему не полюбил? Я же такая умничка. Тимур. бр! Ни за что больше. Именно Кира была рядом, когда я приходила в себя после разрыва, так что ее страхи понятны. В эту игру я больше не играю, но обживаться на новом месте нужно. Быстро собравшись, я делаю заказ в одном модном, если верить яндекс картам кафе и лечу на работу. По пути читаю вчерашнее сообщение Баружи, Макса, родителей. У меня прекрасная семья, но уж очень за меня переживающая. Моментами даже обидно, словно я не спец, а маленькая девочка. Курьера перехватываю у научного центра, забираю стаканчики с кофе и маффины и врываюсь в здание. Угостив охранника, поднимаюсь в офис. Дарина сделала мне ключ, поэтому я приехала раньше всех, чтобы занять стол. Первый. Ха-ха. И задобрить народ сладостями. Оказавшись на нужном этаже, пихаю ключ в замоченную скважину и понимаю, что открыто. Начало восьмого. Какого, блин, черта? Толкаю дверь и застываю на пороге. Платон Смолен, как привидение, сидит в полутьме. Я включаю свет, и он вместо приветствия раздраженно прищуривается. И как я раньше на такое велась. Рядом со столом Дарины есть и комод. Когда-то там, видимо, стояла кофемашина, а теперь пара небольших горшочков с кактусами. Попытка секретаря принести уют в суровую обитель суровых инженеров. Туда-то я и выкладываю, что купила. «Доброе утро, Элина Станиславовна. Вы сегодня рано», — говорит Смолин мне в спину. «Оборачиваюсь радостно». «А, вы без наушников. Доброе утро!» Снова ночевали в гараже. Он как-то резко опускает глаза и оглядывает себя, вероятно, на предмет чистоты отглаженности. Я тоже пользуюсь моментом оцениваю босса. Тонкий свитер, брюки, кеды. Спорно, но не прикопаться, к сожалению. Он поднимает руку и нюхает рукав, пожимает плечами. «Господи, брезгливо отворачиваюсь!» «Гараж не в том понимании, что вы себе представили», поясняет Смолин. «Егор вчера даже фотографии показал». Делюсь я, ставя ноутбук на его стол, громко принюхиваюсь. И да, машинным маслом малость несет. Он снова пожимает плечами и возвращается к работе. Вздыхаю. Платон Игоревич, нам нужно сотрудничать. Но что вы делаете? Вам никуда не деться от нас, а нам от вас. Зачем конфликты? Он вскидывает глаза и криво, неприятненько улыбается. Помешка в пару секунд, выдает спокойно, но на одном дыхании. Илина Станиславовна, это наш проект от начала и до конца. Наша разработка, под нас открывали грант. Технологии уникально прогнозируемые масштабы производства и внедрения потрясают. Вы прекрасно знаете, зачем влезли. Неясно, с чего решили, что вас здесь кто-то ждет. Улыбаться и целовать вас взад я уж простите не буду. Прекрасно понимаю, что целовать взад это фигуральное выражение, относящееся к нашей группе, но от чего-то ощущаю легкое смущение. Вполне можно обойтись без поцелуев, подбадриваю вяло. Смолин продолжает. Да, Миша верно вчера сказал, нам нужны ваши подписи. Всем будет легче если вы будете приезжать ради них. Ни ваше присутствие, ни ваш, так сказать, вклад не повлияют на ваш заработок. Ни премии, ни повышения ЗП не будет. Вы не просто не нужны здесь, вы мешаете. Я могу помочь, правда. Помочь потратить деньги? Возможно. Для этого мне нужно сначала посмотреть сметы. Через мой труп. Меня это устроит. Мы смотрим друг другу в глаза, мой пульс ускоряется. Надеюсь, Смолин не замечает, как отчаянно я вцепляюсь в стол и с какой силой сжимаю пальцы. Вот гад! Я в шоке, просто в шоке. Ты пожалеешь об этом разговоре. Клянусь, пожалеешь. Но надеюсь, пробую смягчить, что вы смените гнев на милость, и мы обойдемся без смертельных случаев. Он переводит глаза на экран ноутбука и произносит медленно. У Егора скоро важно заезд. Не отвлекайте его, пожалуйста. Я знаю, он меня уже пригласил посмотреть. Платон молчит, и я докидываю. Думаю, будет зрелищно. Обязательно приду. Он хмыкает. Оденьтесь тогда, теплее. Так что насчет сметы? Вы с ней закончили или еще в процессе? Смолин поднимается, идет к столику, берет стакан с кофе и маффин. На языке болтается «На вас я не покупала, но молчу, потому что это будет ребячеством, а мы здесь занимаемся серьезным делом». На самом деле сумма гранта ошеломительна. С такими я никогда не работала. Платуну Смолину только 26, он всего на два года старше меня. Это не первый его грант, но, возможно, первый настолько крупный. Вообще то, что руководителем назначили столь малоопытного сотрудника – нонсенс. Ему благоволят, и хочется верить, что не зря. Наверное, на его месте я бы тоже психовала. Обрываю себя, хватит оправдывать хамов. Ничто не дает права разговаривать в таком тоне. звоночки из прошлого. Я оглядываю спину Смолиной, закатываю глаза. С облегчением выдыхаю, потому что в этот момент заходит Дарина. Бедняжка застывает в дверях и радостно произносит. «Элина, ты пришла! Вот это сюрприз!» Сжимаю зубы и улыбаюсь. Выходит, кажется, что-то вроде хищного оскала. «Они меня уже похоронили. Надо на обеде расспросить про Веронику» а вечером у меня ужин с Егором. Не собиралась, правда, тащиться на гонке, но теперь приду обязательно».